Глава 18 Такие моменты полковник Смоловой любил. Он сидел, развалившись на своем мутлом диванешке, почти полностью занимая его. Вокруг, аккуратно покрывая все горизонтальные поверхности, были разложены документальные подтверждения проделанной им работы. Теперь Обводя усталым взглядом протоколы, отчеты и заметки, он одобрительно покрякивал, тем самым выражая себе уважение и похвалу. Все-таки не зря это дело поручили именно ему. Знали там наверху, что именно с Маловому будет по силе распутать этот хитроумно запутанный клубок. Илья Наумович довольно усмехнулся сравнению. Раз убийство началось с вязальной спицы, а закончилось размотанным клубком, то полковник вполне может рассчитывать на заслуженные похвалу и награду. Теперь бывалый полицейский мог признаться себе, что с самого первого дня знал, кто совершил преступление. Знал, но пока не мог доказать. Когда же произошло второе убийство, оно так логично вписалось в картину происходящего, что Илья Наумович вначале побоялся поверить в такую удачу. Тут запахло не только поимкой душегуба, а настоящим повышением по службе, поднявшись с дивана, смоловой приступил к действиям. Для начала он рассортировал все документы в три стопки, затем в каждый из них провел ревизию попавших туда рукописей и разложил их в хронологическом порядке. И только после этого, взяв три совершенно новые картонные папки, накануне полученные им от своей жены в подарок, вложил в них бумаги и завязал аккуратным бантом. Посмотрев, надела рук своих и, оставшись довольным, смоловой убрал папки в верхний ящик комода, вернулся на диван и, прикрыв глаза, тут же заснул. Рано утром предстояло произвести арест Душегубов и уже после явиться на доклад к начальству. Именно так Душегубов, ибо по версии разработанных и подкрепленной массой фактов и доказательств первые два преступления — были совершены разными персонажами. Третье же убийство, отравление хворой горничной, полковник в расчет не брал, пребывая в уверенности, что оно никакого касательства к первым двум несчастьям не имеет. Видимо, насолила девка кому-то в доме, оклеветала или отвергла, вот ее за это, как крысу, и отравили, свели счеты, так сказать, а к господским несчастьям эта возня не имеет никакого отношения. Так считал Илья Наумович, решив поручить расследование этого дела своему помощнику Фролову, но уже после того, как получит заслуженные лавры за распутывание дела внучки княгини Рогозиной. Сладко спал в эту ночь полковник Смоловой на тесном скрипучем диване. Медленно ковыляя по дорожке сада в сторону черной ели, граф по инерции уже в сотый раз перебирал всех своих мраморных слонов. Так и никак иначе Николай Алексеевич называл теперь одиннадцать фигурантов дела, о котором неотступно думал вот уже третьи сутки. Так который же из них? Вечер выдался тихий и почти морозный. То, что было нужно. Накинув на плечи теплое пальто и не покрыв головы, граф Веслоцкий медленно продвигался вглубь сада. Граф сел под дерево, стал смотреть в окна оранжереи на пальмы и думать. Все трагические события пятницы начались со скандала княгини и ее внучки. Если бы Анна Павловна не поддалась уговорам Константина Федоровича, если бы Аннет не оказалась столь принципиальной и вышла к столу вечером, если бы барышня Добронравова не увлеклась вязанием, что было бы, если б случилось не так, а иначе? Тысячи возможностей. Тысячи препятствий и тысячи вариантов, гипотетически осуществимых и нереальных. А в итоге цепочка событий, начавшихся здесь, под этой самой елью, привела к трем трагедиям. К трем оборвавшимся жизням. Жизням, только начавшим цвести. Развернув плетеное кресло так, чтобы иметь возможность лицезреть сквозь стекло, подсвеченную несколькими масляными лампами экзотическую растительность, И поправив сбившуюся на бок козью шкуру, служившую вместо подушки, граф тяжело вздохнул и сел. Лицо его выражало крайнюю степень мыслительного напряжения. Брови то опускались, смыкаясь на переносице, то резко взмывали вверх, отчего высокий лоб пересекался глубокими складками. Темно-зеленые глаза графа с отраженными тусклыми точками света были неподвижны. Тонкие губы плотно сжаты. Так просидел граф с полчаса, после чего его внимание переместилось на внешние события, происходящие в оранжерее. Первым в ней объявился Петр Лисин и долго возился у дальней катки с диковинным кустом. Потом он выпрямился и запыхтел папиросой. По лицу Веслотского скользнула усмешка. На садовой дорожке зашуршали чьи-то шаги. «Тише, Василий, тише!» Зашипел граф, показывая Громову, что он заметил его. «Подойди сюда и встань. Посмотрим, что будет дальше». У студента, похоже, здесь оборудован тайник с табаком. От матери прячется. Да только, видимо, ей все известно. Николай Алексеевич указал в сторону окна соседней с оранжереей залы, где промелькнул женский силуэт. Громов застыл в ожидании. Что же произойдет дальше? «Жаль, что не слышно, о чем говорят» посетовал адъютант, когда в окне оранжереи заметалось желтое платье лисиной. Мать повисла у сына на руке и отчаянно трясла головой. Все происходило в полной тишине. Граф только отмахнулся. «Много мы здесь не потеряем». После короткой стычки мать и сын покинули оранжерею, куда вскоре заглянула Варвара Мелих. Барышня шла украдкой, то и дело оглядываясь по сторонам. «Она боится». — пояснил граф подчиненному. — Обрати внимание на короткие движения и паузы между ними. — Вот, видишь? — Боится, но идет. — Здесь есть что-то важное для нее. Подождем и посмотрим, что это. Василью вдруг стало не по себе. Наблюдая за ссорой в семействе Лисиных, он почти веселился, не считая это чем-то дурным. Но сейчас у него возникло ощущение что они с графом стали свидетелями того, что не было предназначено для чужих глаз. Неприятное чувство, что он вмешивается без позволения в личную жизнь барышни, накрыло его с головой. Меж тем Варя наклонилась, подняла с пола небольшое ведерко, прошла с ним вглубь оранжереи и принялась рукой намазывать странную субстанцию из ведра прямо на ствол хилого деревца. — Что она делает? — изумленно ахнул Громов. Она любит Лукаса Грина, — неожиданно глухо отозвался Веслоцкий. Любит до такой степени, что, поборов страх и нерешительность, пришла сюда, чтобы продолжить его дело. Видимо, это растение было важно для мистера Грина. И теперь оно важно для госпожи Мелех. Закончив наносить лекарство на ствол и открытую часть корешков, барышня поспешно покинула оранжерею, оставив двоих свидетелей своей любви в молчании. Время тянулось медленно. Спустившаяся ночь окутала все вокруг. Одна из трех ламп, освещающих оранжерею неровным светом, погасла, погрузив часть растений во мрак, отчего зеленые листья окрасились в черный цвет. — Может быть, и нам пора в дом, граф? — Морозно становится, от чего то шепотом заговорил Василий. — Не сейчас. Николай Алексеевич выпрямился в кресле. — Кто это там? Между деревьев оранжереи скользнули две тени — мужские стройные силуэты. В одном безошибочно читался, как всегда, безупречно одетый Фирс Львович, его собеседником оказался Борис Антонович. Мужчины стояли близко друг напротив друга и попеременно открывали рты. Мелих ободряюще похлопывал Бориса то по одному плечу, то по другому, то вдруг кидался сжать ему руку — а под конец и вовсе заключил молодого человека в объятия. Добронравов, напротив, был сдержан в движениях и немногословен. Его бледное лицо в мерцающем свете больше походило на лицо старика, нежели юноши. Наклонившись к самому уху Бориса, Фирс Львович, со взглядом хищника, поймавшего добычу в свои цепкие лапы, что-то говорил ему, не давая и слова вставить. А когда Борис отрицательно замотал головой, Мелих крепко схватил его под локоть и потащил вон из оранжереи. «И это неинтересно», — со вздохом сказал Николай Алексеевич. «Все это я уже и так знаю». «О чем это вы, граф?» Позабыв о холоде, Громов вцепился взглядом в своего начальника. «Вы знаете, о чем они говорили?» Веслоцкий лениво пожал плечами. «Да это ни для кого уже не секрет». Господин Мелих убеждает Бориса в симпатии его дочери. Но мы же только что видели, что Варвара Фирсовна любит другого. — Да, видели. И что? Господину Мелиху на чувство собственной дочери плевать. Бедная девочка. Граф опять тяжело вздохнул. И помочь мы ей ничем не сможем. — Ну ведь нельзя же без любви против воли, — заикаясь начал Громов. Брак без любви на Руси — дело обычное. А воля? Вон она. — Воля отца. Она-то есть в избытке. Здесь только можно пожелать несчастной, чтобы она скорее смирилась. За стекленной стеной замигала и потухла вторая лампа, погрузив оранжерею почти полностью во мрак. Стоять под старой елью и смотреть на медленно шевелящиеся рассеченные листья заморских деревьев становилось жутковато. Будто ты не в центре Москвы, одного из крупнейших и современнейших городов во всей Европе, а где-то в африканских джунглях. — А вот это уже интересно, — прошептал Николай Алексеевич, резко поднялся с кресла, устремился вперед и прильнул к стеклу. За размышлениями о диковинных странах Громов не заметил, что в оранжерее снова случилось движение. Но свет был настолько слабым, что разобрать детали было невозможно. Ясно только то, что в оранжерее находились двое, и они целовались. Все свечи и лампы в доме давно были погашены, в коридорах стояла глухая тишина. — Подкинь-ка еще пару поленьев в топку! — повелительным тоном приказал граф. Он стоял, нависая над массивным дубовым столом и тасовал фигуры слонов. — И зажги побольше свечей! Василий, расторопно двигаясь, закружился по кабинету. День получился бесконечный и утомительный, ночь предстояла длинная, но обещала быть интересной. От вспыхнувшего с новой силой огня в камине, комната наполнилась сладким дымом и жаром. Красные отблески пламени, сливаясь с ореолами десятка свечей, осветили достаточную часть кабинета. Потратив некоторое время и, заново поменяв все фигурки местами, Николай Алексеевич занял место в кресле и, вытянув из кармана перламутровый Корне-де-Баль, сделал на его странице очередную пометку. Пробежался взглядом по всем своим закорючкам, и свел брови. С соседнего кресла раздался резкий храп. Громов, запрокинув голову и уронив кисти рук почти что до самого пола, погрузился в здоровый молодой сон. Так могут спать только юнцы, не обремененные жизненными проблемами и подвергнутые значительной физической нагрузке накануне. Громов спал крепко, храпел громко, и все ему было чем. Усмехнувшись по-доброму, Веслоцкий, решив не будить адъютанта, приступил к размышлениям. Для начала, недавно осознанный им факт абсолютной спонтанности первого преступления. Здесь важным являлось то, что орудие убийства было нелепым, какая-то дамская безделушка, глядя на которую мысли о преступлении возникнуть не может. Второе же душегубство было проведено сознательно. Преступник подготовился и шел на дело. В связи с этим предстояло обдумать, совершил ли оба преступления один убийца, или их было все-таки двое. Далее напрашивалось продолжение мысли о третьем преступлении — отравлении горничной удаловой. Перед отбытием из особняка смоловой показал графу записку доктора Линера. Она-то кому? И главное, почему помешала? И если о связи первого и второго преступлений говорили факты, то третье рисовалось в воображении графа стоящим в стороне об этом тоже следовало поразмыслить наконец николай алексеевич развернул голову обозрел хоть и с неудобной позиции письменный стол следовало еще раз пробежаться по всем фигурам участникам событий трех последних дней в доме рогозиной и просмотреть последнюю стопку копий допросов привезенную громовым из управления полиции. Времени на ознакомление с оригиналами полковник Смоловой Николаю Алексеевичу не дал, они в эту ночь нужны были ему самому. Разрешил лишь сделать Василию краткие копирующие заметки. Корне де Баль вновь раскрылся веером в изящных пальцах графа. Значки закрутились в витиеватый узор и заиграли отражениями огненных бликов. Как же хотелось графу вернуться на эти три дня назад, вновь почувствовать ту непоколебимую уверенность в своих суждениях и выводах, что была ему свойственна. Но теперь лишь сомнения да недоверие к себе заполняли его сердце, душу и обреченный логикой мозг. Когда же следующим утром граф Веслоцкий покидал кабинет, на дубовом столе не осталось ни одной каменной фигурки.